Зверобой отлично знал это и решил воспользоваться первым удобным случаем. Если бы он теперь увидел какую-нибудь лазейку, он устремился бы туда, не теряя ни минуты. Но положение казалось совершенно безнадежным. Он заметил линию часовых и понимал, как трудно прорваться сквозь нее, не имея оружия броситься в озеро было бы бесполезно. В пироге враги легко настигли бы его. Не будь этого, ему ничего не стоило бы добраться до замка вплавь. Прогуливаясь взад и вперед по мысу, он тщательно искал, где бы можно было спрятаться. Но открытый характер местности, ее размеры и сотни бдительных глаз, устремленных на него, хотя те, кто смотрели, и притворялись, будто совсем не обращают на него внимания. Заранее обрекали на провал любую такую попытку. Стыд и боязнь неудачи не смущали зверобоя. Он считал до некоторой степени долгом чести рассуждать и действовать, как подобает белому человеку. Но твердо решил сделать все возможное для спасения своей жизни. Все же он колебался хорошо понимая, что прежде чем идти на такой риск, следует взвесить все шансы на успех. Тем временем дела в лагере шли по-видимому своим обычным порядком. В стороне совещались вожди. На совете они разрешили присутствовать Сумахе, потому что она имела право быть выслушанной, как вдова павшего воина. Молодые люди... Лениво бродили взад и вперед с истинно индейским терпением, ожидая результата переговоров, тогда как женщины готовились к пиру, которым должно было окончить день. Все равно, окажется ли он счастливым или несчастливым для нашего героя. Никто не выказывал ни малейших признаков волнения. И если бы не чрезвычайная бдительность часовых, Посторонний наблюдатель не заметил бы ничего, указывающего на действительное положение вещей. Две-три старухи перешептывались о чем-то, и их хмурые взгляды и гневные жесты не сулили зверобою ничего хорошего. Но в группе индейских девушек, очевидно, преобладали совсем другие чувства. Взгляды, бросаемые из-под тишка на пленника, выражали жалость и сочувствие. Так прошел целый час. Часто труднее всего переносить ожидания. Когда зверобой высадился на берег, он думал, что через несколько минут его подвергнут пыткам, изобретенным индийской мстительностью, и готовился мужественно встретить свою участь. Но отсрочка показалась ему более тягостной чем непосредственная близость мучений, и он уже начал серьезно помышлять о какой-нибудь отчаянной попытке к бегству, чтобы положить конец этой тревожной неопределенности, как вдруг его пригласили снова предстать перед судьями, опять сидевшими в прежнем порядке. «Убийца оленей!» — начал расщепленный дуб, Лишь только пленник появился перед ним. Наши старики выслушали мудрое слово. Теперь они готовы говорить. Ты — потомок людей, которые приплыли сюда со стороны восходящего солнца. Мы — дети заходящего солнца. Мы обращаем наши лица к великим пресным озерам, когда хотим поглядеть в сторону наших деревень. «Быть может, на восходе лежит мудрая, изобилующая всеми богатствами страна, но страна на закате тоже очень приятна. Мы больше любим глядеть в эту сторону. Когда мы смотрим на восток, нас охватывает страх. Пирога за пирогой привозит сюда все больше и больше людей по следам солнца» как будто страна наша переполнена, и жители ее льются через край. Красных людей осталось уже мало, они нуждаются в помощи. Одна из наших лучших хижин опустела, хозяин ее умер. Много времени пройдет, прежде чем сын его вырастет настолько, чтобы занять его место.